Явление пятое. Те же Рисположенский и Аграфена Кондратьевна. Рисположенский. Вы, матушка Аграфена Кондратьевна, огурчиков еще не изволили солить? Аграфена Кондратьевна, нет, батюшка. Какие теперь огурчики? Да того ли уж мне. А вы посолили? Рисположенский. Как же, матушка, посолили? Дороги нынче очень. Говорят, морозом хватило. Лазарь Елизарч, батюшка, здравствуйте. Это водочка? Я, Лазарь Елизарч, рюмочку выпью. А графина Кондратьевна уходит с Олимпиады Самсонной. Подхалюзин. А зачем-то вы к нам пожаловали, не слыхать ли? Рисположенский. Хе-хе-хе, какой вы шутник, Лазарь Елизарч. Известное дело, зачем? Подхалюзин. А зачем бы это желательно знать? Респлаженский. «За деньгами, Лазарь Елизарь, за деньгами! Кто, зачем, а я все за деньгами!» Подхалюзин. «Да уж вы за деньгами-то больно часто ходите!» Респлаженский. «Да как же не ходить-то, Лазарь Елизарь, когда вы по пяти целковых даете? Ведь у меня семейство!» Подхалюзин. «Что ж вам, не постуже давать?» Респлаженский. «Что?» А уж отдали бы за раз, так я бы к вам и не ходил. Подхолюзин. То-то вы ни уха, ни рыло не смыслите, А еще хапан соберете. За что вам давать-то? Ресположенский. Как за что? Сами обещали. Подхолюзин. Сами обещали. Ведь давали тебе, попользовался, Но и будет, пора честь знать. Ресположенский. Как пора честь знать? «Да вы мне еще тысячи полторы должны!» Подхалюзин. «Должны!» «Тоже должны!» «Словно у него документ!» «А за что?» «За мошенничество!» Рисположенский. «Как за мошенничество?» «За труды, а не за мошенничество!» Подхалюзин. «За труды!» Рисположенский. «За труды!» «Ну, да там за что бы то ни было отдавайте деньги, а то документ!» Подхалюзин, «Чего-с? Документ! Нет уж это после, придите!» Рисположенский, «Так что ж, ты меня грабить, что ли, хочешь с малыми детьми?» Подхалюзин, «Что за грабеж? А вот возьми еще пять целковых, да и ступай с Богом!» Рысположенский: Нет, погоди. Ты от меня этим не отделаешься. Тишка входит. Подхолюзин: А что же ты со мной сделаешь? Рысположенский: Язык-то у меня не купленный. Подхолюзин: Что ж ты, лизать что ли меня хочешь? Рысположенский: Не. Не лизать, а добрым людям рассказать. Подхолюзин: А о чём рассказывать-то? Купаросная душа. Да кто тебе поверит ты ещё? Ресположенский: Кто поверит? Подхолюзин: Да, кто поверит? Погляди-ка ты на себя. Ресположенский: Кто поверит? Кто поверит? А вот увидишь, а вот увидишь, батюшки мои. Да что ж мне делать-то? Смерть моя грабит меня, разбойник грабит меня. Ты погоди. Ты увидишь, грабить не приказано. Подхолюзин: Да что видать-то? Госположенский: А вот что увидишь. Постой ещё, постой, постой. Ты думаешь, я на тебя сюда не найду? Погоди. Подхолюзин: Погоди-то, да погоди. Уж я и так ждал довольно. Ты полно пужать-то не страшно. Рысположенский. Ты думаешь, мне никто не поверит? Не поверит? Ну, пускай обижают. Я, я вот что сделаю. Почтеннейшая публика! Подхолюзин. Что ты? Что ты очнись, тишка. Эй, ж ты спьяных-то глаз куда лезет? Рысположенский. Постой, постой. Почтеннейшая публика. Жена, четверо детей. Вот сапоги худые, Подхалюзин. «Все врет-с! Самый пустой человек-с! Полно ты, полно! Ты прежде на себя-то посмотри! Ну, куда ты лезешь, Ресположенский? Пусти! Тесть обокрал, и меня грабит! Жена, четверо детей, сапоги худые!» Тишка. «Подметку подкинуть можно, Ресположенский». «Ты что? Ты такой же грабитель!» Тишка. «Ничего, спроехали!» Подхалюзин. «Ах, ну что ты мораль-то эдакую пущаешь?» «Рисположенский, нет, ты погоди, я тебя припомню, я тебя в Сибирь упеку!» «Подколюзин, не верьте, все врет-с, так-с, самый пустой человек-с, внимание не стоящий! Эх, братец, какой ты безобразный! Ну, не знал я тебя, ни за какие бы благополучия связываться не стал!» Респлаженский. Что, взял? А, что, взял? Вот тебе собака. Ну, теперь подавись моими деньгами. Черт с тобой. Уходит. Подхалюзин. Какой горячий-с. К публике. Вы ему не верьте. Это он что говорился? Это все врет. Ничего этого и не было. Да. Это ему должно быть во сне приснилось. А вот мы магазинчик открываем, нилости просим, малого ребёнка пришлёки в луковицы не обочтём.